Сцена седьмая. В десять утра Франческо приземлился в венецианском аэропорту Марко Поло и, провожатый в темно-синем костюме, отвел его к стоящему у пристани катеру, где уже дожидался официант Шампанским. Лодка отвезла Франческо к отелю Лароса на площади Сан-Поло, расположенной в самом центре туристической Венеции. Выходящая на Гранд-канал гостиница представляла собой островок спокойствия среди наводненных, пешеходами узких улиц и модных бутиков. Франческо купался в новооборетенные роскоши и был ничуть не удивлен, обнаружив в номере покоящийся в ведре со льдом бутылку «Круга». К ведру был прислонен кремовый конверт с уже знакомым ему мостом на филигране и приглашением с монограммой «Коу» внутри. Распахнув окно, Франческо вдохнул запах соленой воды и керосина. В руках он крутил приглашение поблескивавшие на солнце, как золотой билет в Вилли Вонки». Пропуск, счастливое будущее. В номере зазвонил телефон. Консьерж сообщил, что к нему пришел гость. И он попросил, чтобы тот поднялся. Прежде чем обменяться с Франческо рукопожатием, гость, спортивный мужчина лет шестидесяти, в сером костюме, оглядел его с головы до ног. «Меня зовут Марк Рассари», — представился он. «Это вы ответили на мой звонок?» «Да, я отвечаю за безопасность. Мои соболезнования по поводу вашей матери. Я долго с ней работал». «Спасибо», — чуть растерянно ответил Франческо. Стоящий перед ним человек был частью жизни его матери, а он еще несколько дней назад даже не догадывался о его существовании. Не дожидаясь приглашения, Рассари уселся на узкий диван. Я пришел, чтобы проинструктировать вас перед встречей с основателем. Проинструктировать? Я объясню вам, как себя вести. Росари казался одновременно расслабленным и бдительным. Его находившийся в постоянном движении взгляд остановился на глазах Франческо. Встреча состоится после ужина в кабинете, закрытом для приглашенных, которые не входят в совет директоров. Вас обыщут и вы оставите телефоны и другую имеющуюся у вас аппаратуру моим сотрудникам. Хорошо. Не пытайтесь приблизиться к основателю, пожать ему руку или тем или иным образом вступить с ним в физический контакт. Это положит конец и встрече, и вашему сотрудничеству с организацией. Франческо подергал заусенец на большом пальце. Похоже, наша встреча больше, чем просто формальность. Это что-то вроде экзамена, верно? Воспринимайте ее как собеседование. Если позволите дать вам совет, отвечайте на все заданные вам вопросы максимально искренне. «А если решение основателя будет негативным?» спросил Франческо, для которого билет несколько потускнел. «Мы попросим вас не разглашать информацию о встрече и обо всем, что касается организации. Об этом можете не волноваться». «Мы не волнуемся», — произнес Рассари тоном, — от которого Франческа скрутила живот. Вашим присутствием здесь вы обязаны уважению и доверию, которые основатель питал в отношении вашей матери. В обычных обстоятельствах вашу кандидатуру даже не приняли бы к рассмотрению. Помните об этом? Да, конечно. Но я потерял мать, прежде чем она успела мне все толком объяснить. Я только читал документы, которые она мне оставила. У меня тысячи вопросов. Рассари, начавший было подниматься, снова опустился на диван. «Основатель сообщит вам все, что вам нужно знать». «Ладно, я просто не хочу показаться дураком. Если вы можете хоть немного рассказать о том, как работает организация, я... мне будет спокойнее. Но, может быть, отель не самое подходящее место?» — нервно добавил Франческо. безопасности и все такое». «Мы, разумеется, проверили номер на прослушку еще до вашего приезда», — сказал Рассари, словно изумляясь, что это не пришло в голову его собеседнику. «Передайте мне ваш мобильник, пожалуйста». Франческо протянул ему телефон, и Рассари закрыл его в холодильнике мини-бара. «А меня вы не обыщете?» — спросил Франческо. «На вас нет жучков», — сказал Рассари. «И вас, и ваш багаж обыскали во время поездки на катере». Ранческо ощутил смутное раздражение. Одно дело проверка безопасности, но обыскивать человека без его ведома они нарушили его права. «А может, я установил жучок после того, как сошел с катера?» — вызывающе спросил он. Росари впервые улыбнулся. «Уверен, вы этого не сделали». «Почему?» «Потому что у вас кишка тонка. Хоть вы и достаточно умны, чтобы до такого додуматься», — сказал Росари, — Тоном сантехника, вынужденного объяснять, почему засорилась водосточная труба. Франческо захотелось ответить ему в тон, но он предусмотрительно воздержался. «Вы можете мне помочь или нет?» Рассари кивнул. «Мы немного выходим за пределы моей компетенции, но что вы знаете о неврологии?»